Глава 22. Настоящие детективы. Ирвинтвет, ЦАНТ, детективное агентство Моран-Дорин-Корт, лорды-балбесы и НИИ. В детективном агентстве Моран-Дорин-Корт даже под вечер понедельника все еще было полно народа. Все потому, что двое коллег НИЯ, Рияна и Айк сейчас бессовестно прогуливали свою работу. А молодой и амбициозный детектив Корт решил взвалить приплывшее счастье в лице лордов-балбесов, точнее, проблемы с этим связанные, на свои узкие юношеские плечи и ныне сидел и списывал уже двадцатую страницу книги странностей, а именно занимался полезным делом, заполняя сыскную ведомость принесенными слухами и заодно складывал рядышком стопочки сребриков за пять минут приема. Поэтому к настоящему моменту стол уже ломился от гор серебра. А рыжий безусый наемный сыщик продолжал прием желающих, но строго по одному. «И что вы говорите? Прямо-таки вспахал носом каменные плиты? Зазывало? Уж не бородатый эй Эйн из банды косматых?» Буднично уточнил Корт, оторвав кончик пера от пергамента. Ибо пальцы ныли от столь плодотворной работы, мышечная усталость сказывалась и даже заклинания бодрости уже не спасали. «Да-да, он самый, который нас и созвал поделиться сплетнями». Лорд-женигус-достишер усиленно закивал. «А еще вчера у меня украли любимый бабушкин бригет. Но, кажется, я уже говорил вам об этом». 20 раз», — безучастно согласился Корт. «Скажите лучше, что вы делали в порту? Ведь, как известно, Эйн не промышляет на других более зажиточных улицах, по которым то и дело ходят патрули стражей. Или же вы наведались напрямую в Драный переулок?» «Правда, бородач там не работает, смысла нет обносить своих. Тогда, получается, вы побывали именно в порту, на улочке моряков и не слишком успешных наемников». «Э, я... Ну, мы...» Дестишер заерзал на стуле. Однако не в пример остальным лордам-балбесам быстро нашелся с ответом. «Мы искали ведьм». «И это явная ложь», констатировал юноша в уме, глядя на нервное поведение клиента. «Вы сказали «мы»?» «А что, были еще сообщники?» не хитро улыбнулся, припоминая приемы Морона. Вначале сбить с толку, напугать, а после уже дело за малым. Сидеть и молча слушать громкие оправдания собеседника, чтобы не выцеживать из него информацию по одному слову за раз. «Мы...» Я сказал «мы»? Нет, это не так. Видимо, я просто имел в виду и других лордов. Кстати, среди нас там, в порту, был даже один герцог». «И, кажется, я видел самого Нирикуса Артибаха, а еще короля Истмарка тоже. Точно-точно, рыжего, вот прям как вы!» На этих словах сметливый граф Достишер остановился и сощурился, подозрительно глядя на Морона. «Уж не ваш ли это, Роц?» «Нет, просто совпадение», — оборвал его Айк. «Вы не отвлекайтесь. Так что там с бригетом вашей бабушки?» «Ах да, его украли!» Но стражи, которые прибыли на место, все-таки нашли этого, как его, о, точно, подельника, которому воры скинули награбленное при попытке бегства. Так значит, ваши часы на цепочке уже нашли? Правая бровь корта поползла вверх, обозначая поднимающееся раздражение. Да, вот они. Искренняя радость Женигуса, увы, не нашла в юноше никакого отклика, когда потерпевший граф с гордостью достал из кармана старинный позолоченный хронометр. «Тогда зачем вы мне всё это рассказываете, если дело уже раскрыто?» – не удержался ни Ниэтупрёка. «Ну так, ваша коллега же сказала, если случится что-либо неординарное – убийство, кража, грабёж – можно обращаться напрямую в вашу контору. Вот я и обратился, чтобы порадовать вас этой новостью. А что, не нужно было?» Искреннее раздражение на лице Корта сменилось недоумением. Не менее искренним и даже более явным – потому как он похлопал глазками и стал отлистывать книгу странностей на несколько страниц назад, ворча. «Так, получается, раз вы, говорите, успели поймать подельника, то, значит, и награбленная бандой косматых в этот день. Шпаги, хронометры, кошели с золотыми и сребриками, кольца в количестве нескольких десятков штук, цепочки и прочее украденное. Тоже нашлось? Не имею ни малейшего понятия. Теперь настала очередь жени гуса хлопать глазками, но только смущенно. Я ничего такого не видел, ведь стражи сразу после происшествия опросили всех пострадавших, то есть меня и других лордов, а на следующий день вызвали в форт запиской, чтобы выдать обратно бригет. Ниюстал вздохнул и глянул на часы, другие, висящие на стене. Из оплаченного времени у него оставалось еще целых две минуты, которые сыщик попросту даже не знал, как теперь скоротать. Однако лорд Достишер Как оказалось, еще не наговорился, продолжая делиться собственным открытием. «Вы представляете, а вашего коллегу Морона я сегодня видел аж дважды. Первый раз он зачем-то прятался на углу лиловой улочки, вместе с какими-то очаровательными дамами. Правда, на вид они слишком взрослые, почти вдвое старше меня. Ну, вы понимаете, а жаль, я, быть может, составил бы им компанию». После этих слов обычно флегматичный корт превратился в один сплошной слух, напрочь перестав следить за своим лицом. «А второй? М, -м, м второй раз, да?» Женегус пожевал свои слегка полноватые губы. «Ах да, форте стражей. Он стоял в компании каких-то странных личностей. Гиганта с белыми длинными волосами. Тот держал подмышкой пьяницу, видимо, привел дебошира в тюрьму. И неряшливого мужика пониже первого» но тоже внушительных размеров. Я сразу подумал, этот, тот еще драчун. И что они там делали?» Раздраженно перебил не собеседника. «А вот об этом я как раз и хотел у вас спросить», разочарованно проронил лорд, откидываясь на стуле с высокой спинкой. А после обиженно прибавил. «Выходит, вы тоже ничего не знаете?» «Да уж, ситуация. Репутация подмочена хуже некуда. Не знать, что творится с собственными коллегами – самый настоящий позор» подумал рыжий юноша, когда вновь непроизвольно перевел взгляд на настенный хронометр, да тут же подскочил на ноги со словами. «Так, время же остановилось!» «Как это?» — недоуменно проронил Достишер. Чтобы окончательно удостовериться в этом, он еще и открыл крышку Бригетта, а после изумленно уставился на корта. «И правда, не волнуйтесь», — поспешил успокоить своего клиента юный сыщик. «Значит, где-то рядом произошло мощное волшебство, только и всего». И словно в подтверждение этих слов в комнату детектива постучали «Э, тут время, оно, ну!» Начал было свою умную и скромную речь один из посетителей из числа лордов в дорогих костюмах. «Да, мы знаем, спасибо!» — прервал его корт и тут же услышал в соседней комнате громкое «Ах, черт!» А еще, конечно, шум, словно на полу полупал шкаф, никак не меньше. «Ну, Ромар!» «Ну, погоди!» – разорялся Моран, однако ровно до тех пор, пока дверь в его комнату не открыл взволнованный коллега, заглядывая внутрь вместе с толпой любопытных. В комнате Айка сейчас творился сущий бедлам. Стол перевернут, шкаф, видимо, упал на стол, да так и треснул посередине боковины, потому покосился, одна дверка отвалилась и сейчас стояла на ребре а внизу на полу под горами пергамента и одежды из арсенала для переодеваний лежал недовольный, но с виду вполне здоровый Моран, если не считать ушибов и явно испорченного настроения. «Это все Хальгус, пьяница!» – проворчал он. «Открыл портал в мою комнату, да не подрасчитал!» Отвечать на этот упрек в сторону главного архимага Ирвинтведа ней, увы, не спешил. Лишь пару раз кашлянул в кулак. «Хм-хм!» явно намекая коллеге, что пора бы заткнуться и перестать портить репутацию детективного агентства еще больше. «Так, уважаемые!» С этими словами он обернулся к любопытным посетителям. «На сегодня прием окончен. К слову, завтра мы начинаем работать с 12 часов». «А как же наш прием?» – возмутился Женигус. «Две минуты же еще!» «Вот завтра с вами и начнем», – прервал его Моран. А после буквально приказал «Вступайте!» «И остальные!» Потерпевший детектив многозначительно дёрнул бровями, мол, пора бы и честь знать. Тоже свободны. Недовольно фыркнув напоследок, посетители стали медленно покидать коридор детективного агентства МДК, не забывая при этом делиться впечатлениями о недавнем приключении. «Так вы тоже это видели? Чернильные тени?» «Да-да, их призвал алхимист. Тот самый, боевой?» И всё в таком роде. Когда же за последним лордом-сплетником с закрылась парадная дверь, рыжий детектив решил, наконец, устроить допрос собственному коллеге. «А теперь ты мне внятно и понятно рассказываешь все, что с тобой произошло». Корт скрестил руки на своей хилой подростковой груди и двинул губами так, будто поправлял сползающие усы. Движение, вошедшее в привычку. Вот только обе половинки рыжих усиков уже вновь успели потеряться. «Да что тебе пояснять? Я и сам не до конца все понял». «Посетил я, значит, кумушек этих, Анарди и Бланч, которые решили провести время за полезным делом, точнее, за слежкой и расследованием по списку женихов для свахи Люсинды. Так мы вместе с ней и увидели скандалистку Кларису в Лиловом переулке. Она как раз зашла в дом, где располагается контора известного на весь цамп каллиграфа. Но Ней лишь отмахнулся и перевел тему». «Так, подожди, скажи лучше, зачем тебе Буркат? Ведь ты же в форт Стражи из-за недавних краж в порту наведывался, не так ли?» «Нет, я там был из-за расписки кожевника», — начал отвечать его коллега. «Хотя ты прав, ее же своровали люди Бурката, получается, и отнесли каллиграфу для работы. А там Клариса прибыла и пристала к мастеру со своим предложением о подделке расписки в тысячу золотых» вот не понимаю кто же это такой щедрый выписал расписку на такую баснословную сумму приятели переглянулись и не сговариваясь произнесли каждый свое парфюмер иона кохт и чего енто вас тоже интересует мой ззетек будущий проскрипела вдруг с порога ведьма макфеевна э ничего просто так подумалось вдруг спешно оправдался Моран. Ведь всякому в цамте известно, что не стоит даже пытаться портить настроение ведьмам, иначе проблем не оберешься, если вообще жив останешься, например, после случайного падения цветочного горшка на голову или еще какой напасти. И даже хорошие отношения с одной из внучек Макфеевны вряд ли спасут опытных колдуней от изощренной мести. «Тогда будь добр, принеси ко мне водице чашечку, ан С этими словами Агата устало плюхнулась на стул в коридоре все еще открытой конторы и мученически закатила глаза. Эка я сусем расклеилась, а не могу до лавки своей добрясти, сил моих нет. Мама, и ты здесь? Новая посетительница застыла в проходе. Да так, и начала прямо с порога сыпать вопросами. Наверняка уже знаешь, где мои дети? Говори, не томи. э вот ваша вода, нехотя перебил корт протягивая ведьме узенький стакан. Но Макфа лишь проворчала в ответ вместо благодарности. «Вообще-то я просила чашку». «Ай, ладно, и это сойдет». А повернувшись к Саяни, ее сопровождающему добавила, «Да садитесь вы уже, не мозольте глаза». «Как это глаза не мозольте?» «Дети из приюта пропали, а ты не мозольте?» Саянов всплеснула руками, но поймав на себе строгий матушкин взгляд, все-таки подчинилась, прошла вперед и уселась рядом с Макфеевной. Алан Дрейк же поспешил откланяться, отпрашиваясь у невесты. «Сай, я тогда вернусь и пойду по следу». «Обожди ты!» – остановила его Агата. «Дайте глянуть, чего там с носиком нашим творится. О, легок на помине!» – буркнула она и сощурилась, глядя на зеркальную поверхность воды у узкой кружечки. Саяна уставилась туда же. Да только почти ничего не увидела, но зато услышала отчетливо. Как раз выяснение отношений парочки было в самом разгаре. «Не знаю, как это описать. Мне определенно нравится смотреть на тебя и по выражению твоих глаз определять, о чем думаешь. Нравится чувствовать нашу близость и осознавать, что скоро мы станем семьей. Если, конечно, ты не... Нет, я не передумала», — Рияна перебила Ионаса. «Просто пытаюсь выяснить причину твоего прибытия в Цант». «Тьфу ты, глупая!» — вознегодовала ведьма, теряя терпение. тани не ворожила я на него. И прекращаю пропускать свои чувства через мозг, аль еще через какую точку, например, пятую». Мороны корт подавились с мешками, а Макфа лишь проворчала с короговоркой. Я тут, понимаешь ли, проблемы всякие я решаю. Дитя так ищу, Саяну успокаиваю, а ты все ходишь вокруг да около. всё не треволнуйся. Если сами уперед мамке своей распишетесь в книжонке нашего Карлыча, то я и лезть больше не стану. Ваши дела семейные. А коли нет... А коли нет... Послышалось из чашки голосом жениха старший из внучек Дорин. То жизни я вам не дам припугнула ведьма, обрывая сеансы за усталости. Саяна же не удержалась от укоризненного. «Что ты такое говоришь?» «Ничего, вот пущай лучше думают, как бы быстрее да сам-то добраться. А ты давай уже говори, что там у вас случилось?» «Беда», — выдохнула дочь одним словом, «иначе и не назовешь». «Насколько я понял, пропали дети из приюта», — заинтересованно уточнил Моран а когда перехватил на себе укорезненный взгляд одной из присутствующих женщин и злобный другой, поспешил ретироваться со словами. «И вообще, мне пора заняться распиской кожевника. Рад, что у Рияны всё в порядке. Идём, Ний!» Схватив своего коллегу под локоть, испуганный детектив попытался сбежать раньше, чем заработает пару десятков проклятий на свою голову. Да не успел, ибо за спинами обоих раздалось громогласное «Ну-ка, стоять!» Разнесся по коридору выкрик «Конечно же, ведьмы Агаты!» «Мне помнится, я попросила чашку воды!» Проронила она следом, но уже тише прежнего. Так еще и демонстративно за пару глотков опустошила узкий стакан и протянула его обратно Нию, а сбавив градус агрессии, произнесла с улыбкой «Янта, как его? Ну, пожалуйста!» э Эээ... да, хорошо», — ответил младший коллега Рияны, когда отмерз. Муран же испуганно сглотнул, застыв на месте. Да ведьма и его решила приобщить к поискам. «А ты иди-ка сюда, садись», а — приказала ему Агата, хлопая рукой по другую сторону от себя. «Вместе будем дитя так искать. Без вашей с Рыжиком обоюдной помощи, кажется, не обойдёшься». Услышав такое, Айк чудом не заскулил в голос, как собака, да вовремя прикусил губу и даже не вздохнул а вместо этого развернулся на пятках и потянул парадную дверь обратно за ручку, чтобы никто не мог подслушать последующий разговор. Тем более, не попытался испортить имидж агентства МДК. А то мало ли какие лорды-шпионы притаились в темноте переулков, точнее, наблюдают за ними настоящими детективами. Опушка леса. Ведьмин домик шильда вальдовна тем временем упертый Уркулус напрочь отказывался слушаться одну настырную ведьму которая вдобавок ко всему прочему еще и недовольно притопывала уличными тапочками по полу в общем крихтело пыхте и злилась ах ты паразита два куска этим раздражная ведьма не ограничилась урк дохлой уродит глупой ага именно без толо чего вот ты кто и и и болван самой натуральной, и еще ентот как его. С этими словами колдунья, которая не просто так носила свою ругательную кличку, продолжила скрючивать пальцы над обиженной магической стекляшкой, бормоча себе под нос. Тупица! Ты дыть его ведро! Во! Волух! Да и ентат а Обормот! Оскорбленный же неласковыми эпитетами артефакт в отместку показывал все подряд, кроме необходимого того самого Минестреля, за которым ведьмы установили неусыпный контроль. Каждая свой. Проча ни о чем не подозревающего беднягу Илкита Кхата в себе в женихи. Да только Уркулусу, между прочим, серьезной и уважаемой пророческой реликвии, эта затея с подглядываниями ради любовных целей явно начала надоедать. Если не сказать «досаждать сверх меры», и потому не в первый и даже не в сотый раз он показывал колдуньи просто каких-то мужчин разного возраста, настроения, душевного состояния, и, что неудивительно, в разных позах. Стоячих, сидячих, лежачих, полулежащих, полусидячих, полустоячих, с согнутым вперед туловищем и так далее. Словно издевался над сквернословищей женщиной. Вот только артефакт не учел одного. Интерес ведьмы — штука непостоянная. Например, как сейчас, когда на картинке отобразилось сразу трое довольно привлекательных мужчин, точнее, довольно мускулистых, что, в принципе, по мнению ведьмы, не сильно-то и расходилось по смыслу с первым утверждением, а даже наоборот. Более того, их позы заинтриговали Шевальдовну, заставив изумлённо раскрыть рот. Ведь мужчины сейчас стояли, чуть нагнувшись, выпитив свои попы как раз в сторону точки ведьминого обзора. А всё потому, что эта троица выглядывала из-за угла одного на троих, что не могло не обрадовать ведьму точно. Правда, вдоволь налюбовавшись представшими взору мускулистыми экспонатами, она так же, как и мужчины с картинки, решила выглянуть из-за угла поэтому попросила тихонько «Ну-ка, ну-ка, куда, ян-то, они усе смотрят?» Но Уркулус, увы, отвечать на ее вопрос не спешил. Любопытство же шивальдовны заставило ее пересмотреть свои приоритеты и попытать удачу с другой стороны, точнее, опробовать иной подход к магической вещичке. «Ну, пожалуйста, миленькой, покеша!» попросила она артефакт, аккуратно погладив тот ладонью сверху вниз. Стекляшка, к слову, в ответ слегка потеплела. Оно и понятно, ласка и приятное словцо и собаки приятны. В следующий миг точка обзора сместилась, и шивальдовна вынужденно ругнулась. «Тьфу ты, драный!» Уркулус обиделся, явно приняв оскорбление на свой счет. Картинка тотчас исчезла. А стеклянная поверхность охладела настолько, что даже инеем покрылась, заставив ведьму отдернуть руку с недовольным криком. «Ай!» «Да не ты, Драный, переулок Драный, название такое у воровской улочки!» — оправдалась Шильда, стараясь умилостивить пророческий артефакт. «Ну, миленькой, извиняй, я Не хотела я ругаться, чест-слово!» С каждым последующим ведьмовским утверждением, сказанным тоненьким, просящим голоском, и не таял, и таял пока на скатерти не собралась внушительная темная клякса, а на поверхности остались лишь маленькие капельки влаги. Однако, несмотря на это, Уркулус показывать драный переулок не спешил, все еще злился. «Слушай, охотич, после моего сеанса мы вместе посмотрим на твоих урков-любимых, а? Чего это они делают? И где запропастились?» И ведь знала же Вальдовна, как найти подход к пророческой вещице потому как если бы артефакт умел преданно лаять и высовывать язык от удовольствия, он бы сделал и то, и то. И, может быть, еще и попытался бы встать на задние лапы, чтобы лизнуть ведьму в лицо. А за неумением этого лишь показал всю троицу. Угол, пространство за углом. Да не просто так, а в расширенный полукруглый панораме. «Вах!» – удивленно вскликнула Вальдовна, пялись на Уркулус во все глаза. «И так умеешь!» Но удивляться ей пришлось недолго, ведь благодаря панорамному изображению Шильда смогла увидеть еще одно действующее лицо во всей этой, как оказалось, слежке за дитятками Саяны, а именно того самого Министреля, который, прячась за пустыми ящиками позади всей троицы, смотрел, как ни странно, в сторону одного из наблюдателей. «Вот така новости», — проворчала ведьма и тут же она приняла мгновенное решение – действовать, а не смотреть. Хлопнула ладонью по столу, картинка вновь исчезла с поверхности артефакта, а сама Вальдовна, прежде чем выбежать из домика, чтобы успеть принять участие в наверняка самой интереснейшей сваре за всю историю Цамта, предусмотрительно чмокнула Уркулус, слегка порозовевший в глубине себя от смущения, да позабыв про свою шляпу, так и побежала в пригород. И не просто туда, а напрямую в драный переулок, чтобы успеть раньше Макфы, который уж точно придет на подмогу Саяне в поисках дитяток из приюта. А несколько мгновений спустя, когда за ведьмой захлопнулась дверь, артефакт опомнился, погрустнел, вновь побелел и не только. Он обиделся, поняв, что его обманули. Обещали ведь показать урков. И куда они запропастились? Почему не выручают из лап несносных эксплуататоров бедную реликвию? Да так Уркулус на этой мысли зациклился, что решился все-таки отомстить. Любыми способами намекнуть Министрелю, что пора улепетывать со всех ног, пока никто из озабоченных его появлением колдуней не пленил беднягу своей чарующей магией.